способствует возникновению заболеваний легких. Развивающиеся при рахите костные изменения могут быть причиной тяжелых осложнений. Изменение челюсти приводит к изменению прикуса, что мешает разжевыванию пищи. Страдают при рахите и другие органы. Больные рахитом дети плохо едят, отстают в физическом и нервно-психическом развитии. Лечится рахит – По общим правилам, однако одних противоракетических лекарств бывает явно недостаточно. Полноценная терапия заключается в сочетании лекарственных средств с массажем, гимнастикой, ультрафиолетовым облучением, рациональным питанием, достаточным пребыванием на свежем воздухе. При температуре свыше 18 градусов одевать детей для прогулки следует так, чтобы были открытыми не только лицо, но и, по возможности, руки, ноги. Детям больным рахитом блюда, содержащие полноценный белок, мясо, рыбу, творог, соответствующие кулинарные обработки, вводятся в меню на месяц раньше, чем здоровым. Круто сваренный яичный желток с трех месяцев. Печеночное пюре с 5, мясное с шести, а пюре из морской рыбы с 7 месяцев. Овощные блюда также включаются на месяц раньше. Содержащиеся во фруктовых и овощных соках водорастворимые витамины С, П и другие уменьшают клиническое проявление заболевания и таким образом служат дополнительным лечебным фактором при рахите. Избыток мучных и крупяных блюд способствует прогрессированию проявления рахита. Манная крупа содержит вещества, которые усиливают нарушение обмена кальция. Поэтому манная каша исключается из питания детей с рахитом. Девятый месяц жизни. На девятом месяце жизни ребенок обычно уже хорошо стоит с опорой, переступает при поддержке за обе руки, а иногда и за одну, свободно ползая по ровной поверхности, залезает на предмет, подушку, книгу, чемодан и так далее, присаживается и встает с любого положения, повышается ловкость, С игрушками предпочитает играть сидя. Это позволяет свободно двигать руками, поворачивать корпус. Малыш раскладывает вокруг себя много различных предметов, по очереди с ними играет, вкладывая кубики в коробочку, маленькую матрешку в большую. Любит играть с небьющейся посудой, цветными шарами. Ребенок различает не только цвет и форму предметов, но и их величину. С игрушками, в зависимости от настроения и их качества, занимается по-разному. Нажимает на резиновую игрушку с пищалкой, катает и подкидывает мячик, уронив или швырнув игрушку, следит, куда она упала, не только ищет ее глазами, но и сам тянется к ней. Проявляет повышенный интерес к игрушкам в руках взрослых, или других детей, рассматривает, тянется к ним. К девяти месяцам ребенок уже помнит свое имя, поворачивает лицо к тому, кто его зовет. Начинает улавливать не только интонацию, но и значение отдельных слов «дай», «на», «брось». «иди на ручки» и тому подобное. Даже незнакомые звуки начинает повторять за взрослыми. Понимает, усваивает, а иногда и произносит слова обозначения. «Кис-кис» – «кошка», «Аф-аф-аф» – -аф, «собачка», «Би-би» – «машина» и тому подобное. В это время рекомендуется, показывая малышу новый домашний предмет, четко и кратко его называть – Ребенок еще не сумеет повторить название, но уже может запомнить его. Как психическое, так и физическое развитие ребенка надо направлять и стимулировать. Если малыша предоставлять самому себе не заниматься и не играть с ним, то развитие его замедляется. Это явление получило название «госпитализма». С другой стороны, вредные и чрезмерные занятия с малышом, перегрузка его новой информации, стремление ускорить психическое развитие, опередить соседей-сверстников. и